Но я ведь лучше их, правда, мама? А мой папа сильнее всех их отцов. Таких людей, как твой отец, один на миллион. Миссис Броуди стоило некоторого усилия произнести эти слова, но она мужественно произнесла их, не сознавая их двусмысленности, стремясь только поддержать лучшие традиции семьи. Ты не должна слушать ни одного дурного слова о нем. Люди всегда говорят плохо о том, кому завидуют. «Они нахальные девчонки! Я учителю пожалуюсь, если они скажут о нас еще что-нибудь!» объявила Несси и, подойдя к окну, прижала нос к стеклу. Так что издали его можно было принять за комочек оконной замазки. А дождь все идет да идет. Так и льет, черт бы его побрал! «Несси!» — Не смей никогда так говорить. Это нехорошо. — Не следует употреблять гадкие выражения, — пожурила ее мать, перестав на минуту полировать медные подсвечники на ореховой доске фортепиано. — Нессе нельзя ничего спускать. Каждую ошибку ей нужно тут же указывать. — Смотри же, чтобы этого больше не было, иначе я отцу скажу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 Несси безутешно продолжала смотреть на унылую картину дождливого декабрьского дня. Грязная дорога, размокшие под дождем поля, неподвижные березы напротив, роняющие капли с ветвей, печальное отсутствие всякого движения, кроме непрерывно льющих с неба потоков воды. Но непринужденная болтовня девочки замолкла ненадолго — И, несмотря на скучное зрелище за окном, Несси через минуту снова защебетала. А на нашей пушке сидит воробей. Ой, а вот еще один. Два крошечных воробушка сидят себе под дождем на нашей медной пушке. А для чего у нас стоит эта пушка, мама? Ведь она не стреляет, и ее всегда приходится чистить. Я никогда раньше не замечала, какая она смешная. Мама! Для чего она? Ну, скажи же. — Для украшения должно быть. Отец хотел, чтобы дом выглядел красивее, — отозвалась рассеянная мать из-за фортепиано. — А было бы гораздо лучше, если бы тут была клумба анютиных глазок или маленькая араукария, такая, как у Дженни Пакстон перед домом, — возразила Несси. И, медленно, словно думая, слух продолжала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 «Правильно, Несси Броуди. Ты — первая ученица в классе. Молодчина. Твой отец будет доволен. Боже, и надо же, чтобы в субботу, в праздник, была такая погода. А я повторяю пока и географию. На улице не души? Нет-нет, кажется, есть один мужчина. Он идет по дороге. Нет, не мужчина, мальчишка с телеграфом. Это было необычайно интересное открытие на скучной пустынной дороге, и Несси с восторгом ухватилась за него. — Мама, мама, кому-то несут телеграмму. Я вижу рассыльного на улице. Он идет прямо сюда. — Ох, смотри, смотри, — закричала она в радостном нетерпении возбуждения. — Он идет к нам. Миссис Броуди выронила из рук тряпку и, бросившись к окну, увидела мальчика, поднимавшегося на крыльцо. Потом тот же услыхала такой резкий звонок у двери, что он прозвучал набатом для ее испуганных ушей. Она так и застыла на месте. Она страшно боялась телеграмм, как вестников неожиданных бедствий.